Плава шестьдесят первая. Вертрана укрылась в нише от пронизывающего ветра, плотнее запахнула накидку, приготовившись к долгому ожиданию. Мастер Ширы сегодня мог вовсе не появиться. Она разглядывала ворота, знакомые до последнего завитка, и думала о том, как непредсказуемо повернулась ее жизнь. Она здесь, чтобы помочь человеку, которого несколько месяцев назад боялась и ненавидела. Вспомнился вечер, когда лорд Конер забрал её. Тогда Вертрана считала, что её участь хуже смерти, а сегодня ночью отдавалась его ласкам и нежным рукам. Губы тронула смущённая улыбка, но следом Вертрана ойкнула и прикусила кончики пальцев. Настойку она так и не приготовила. События закрутились так стремительно, что она и не вспомнила о ней. А Коннор уверен, что Мисти позаботилась о нежелательных последствиях. Ничего. Случай Мэй скорее исключение, а Вертрана впредь станет осторожнее. Раздался мелодичный перезвон колокольчиков. Кто-то дотронулся до ворот. Верта раздвинула ветки кустарника, выглянула из укрытия и так крепко сжала в кулаке прутики, что они жалобно хрустнули. Появился мастер Шира в длинном черном плаще, в капюшоне, Низко надвинутым на лоб, ткань, как обычно, закрывала лицо. Он, не оглядываясь, торопливо зашагал по улице. Вертрани очень хотелось проверить, рядом ли Тео, но оборачиваться нельзя. Выждав, пока преподаватель боевой магии отойдёт на достаточное расстояние, Верта выбралась на дорогу, сотворила искажающее заклятье и двинулась в том же направлении. Она старалась не спешить, но в то же время не отставать. Лара не чувствовал слежки, шёл, погружённый в свои мысли. Твоя уверенность тебя и погубит, удовлетворённо думала Верта. Считаешь, что непобедим и даже мысли не допускаешь, что охотника тоже поджидает ловушка. Вертрана и сама расслабилась и чуть не попалась на глаза врагу. В какой-то момент потеряла его из виду, а когда рванула вперёд, чуть не влетела в мастера Шира. Его силуэт слился с тенями деревьев, он неподвижно застыл среди них. Вертрана едва не скрикнула. Ей показалось, что её раскрыли. Но нет, Ларан её не заметил. Он повернулся спиной к дороге, медленно снял капюшон, а после стено с головы чёрный чехол. Что он делает? Верта собрала в кулак всё своё мужество и прошла мимо. Вскоре её обогнал красивый мужчина. Макс снова нацепил маску. собственное молодое лицо поверх обгоревшего. Вот как. Значит, Эми всегда видит тебя таким, догадалась Верта. Ты не хочешь её напугать, и она, наверное, где-то неподалёку. Действительно, Лоран скоро свернул к небольшому особняку, постучал в дверь, перекинулся парой слов с дворецким и зашёл внутрь. Вертрана подпрыгнула на месте от радости. Вот так просто всё получилось. Теперь они знают, где Лара находится с Эмбер. Девочка или живёт в этом доме, или её привозят сюда заранее. В любом случае, эта ниточка обязательно приведёт к дочери Конора. Теперь можно возвращаться. Верта обещала не рисковать, да ей бы и в голову не пришло лезть на пролом в осиное гнездо. Позже они соберутся вчетвером и всё обдумают. Сложная ситуация. Надо действовать деликатно, чтобы не оттолкнуть малышку. Ей и так будет непросто. Вертрана прошла чуть дальше, развернулась на перекрестке и, делая вид, что прогуливается, отправилась в обратном направлении. Вглядывалась в лица прохожих, но нигде не видела Тео. Странно, он ведь должен был идти следом. Неужели разминулись? Вертрана потапталась на месте. Надеюсь, что лорд Ройн заметит её, но он так и не появился. Придётся уйти без него. Верта беспокоилась за Тео, но больше за Мий, которая невесть что себе надумает, когда подруга возвратится одна. Ладно, Тео, надеюсь, с тобой всё в порядке, пробурчала Верта себе под нос, обиженная на нездат члёва помощника. Ничего не бойся, Верта, передразнила она его. Я рядом и страхую, Верта. Мужчины даже позволила себе немного позлорадствовать, представляя, как мастер Ройн станет оправдываться перед Коннером, а тот холодно промолчит, сжимая челюсти. "Леди", тоненький робкий голосок выдернул Вертрана из размышлений. "Помогите мне, пожалуйста". Девчушка закутана в платок прямо поверх тонкого платья, в ботиночках один из которых был подвязан трепицей, иначе отклеившаяся подошва рисковала окончательно оторваться. Взрислась от холода, она шмыгнула носом и попыталась натянуть слишком короткие рукава на потрескавшиеся от мороза пальчики. Девочка показалась Вертране смутно знакомой. "Леди, вы меня не помните? Вы лечили меня в больнице." Девочка дотронулась до уха, прикрытого засаленной прядью тёмных волос. Ушко больше не болит. Так вот, кто эта малышка? Верта, присев на корточки, оказалась на голову ниже маленькой заморашки. И помятую о поглевом характере юной особы, ласково сказала: "Конечно, я помню тебя. Что ты здесь делаешь?" Девочка всхлипнула. Потерялась. Мама попросила отнести письмо одному хорошему господину. Он часто помогает беднякам. Нам очень нужны деньги, хотя бы чуть-чуть. Папа умер, братик заболел, дом нечем топить. У Вертраны сжалось сердце, она точно смотрела на собственное отражение. Бедняжка. Я знаю человека, который тебе поможет. Пойдём со мной. Но девочка испуганно попятилась и затрясла головой. Из её больших глаз закапали слёзы. Мама строго-настрого приказала идти только в этот дом, а то, говорит, кто-нибудь прикинется добреньким и заманит. «Вы ведь не такая леди! Вы ведь не злодейка! Вы проводите меня по этому адресу!» Девочка вытащила из-за пазухи мятый конверт, где аккуратно и четко был выведен адрес. Нужный дом находился неподалеку от того места, где Верта встретила малышку. Наверное, лучше действительно её проводить. Что же, идём. Верта протянула руку, и девочка крепко ухватилась за неё. Удивительно, она тряслась от холода, но ладошка оказалась тёплой. Для того, чтобы добраться до особняка благодетеля, пришлось возвращаться знакомым путём. Верта заметила купу деревьев, рядом с которыми остановился Ларан, чтобы надеть личину. Там, прошептала девочка, указав на дом. Окна двухэтажного особняка мягко светились, обещая уют и тепло. "Ты проводи меня до крыльца", взмолилась она, запрокидывая маленькое лицо с остреньким подбородком. "Ладно, ладно, не волнуйся". Вертраню и в голову бы не пришло бросить девчушку одну посреди улицы. "Я подожду у тебя и провожу домой", пообещала она. Девочка кинула на Верту быстрый удивлённый взгляд и пожала плечкami. Не сказав ни да, ни нет, вместо этого попросила: "Постучи". Руки замёрзли. Вертрана послушно ударила костяшками пальцев в дверь, и та беззвучно распахнулась, словно приглашая войти. Малышка проскользнула внутрь. "Эй, подожди! Не ходи туда одна". Вертране очень не понравилась эта чертовщина. «Кто знает, что за благодетель такой и почему он дает деньги маленьким девочкам?» «Стой!» — крикнула Верта. Она шагнула следом в полутьму коридора и растерянно заморгала, ослепленная вспышкой. Ярко загорелись магические светильники. «Но здравствуй, Вертрана!» — произнес голос, от которого по коже побежали мурашки. Сейчас его не искажала ткань, прикрывающая лицо. Но Вертрана все равно узнала голос мастера Шира. Но как? Что он здесь делает? И где малышка? Верта с трудом сфокусировала зрение. Успела разглядеть немногое. Уютный холл. Девочку, которая забралась с ногами на банкетку и сидела, обняв колени. Она смотрела на Вертрану спокойно и презрительно. В кресле без сознания полу лежал Тео. Кровь струилась из раны на лбу, заливала лицо, капало на воротник. Над израненным лордом роем возвышался Ларан Ориш. "Ах, да хни, не много", насмешливо произнёс он и щекнул пальцами. Вертрана не узнала заклятье, и потому ничего не успела предпринять. Преподаватель боевых искусств приберёг для себя самые редкие заклинания, не оставив ученице ни малейшего шанса. Он всегда был на шаг впереди.